Глава двенадцатая. Неловкая ситуация. Кайль. Ты! Тиара задыхалась от негодования. Ты какого черта здесь забыл? Она сверлила меня гневным взглядом, прижимая к груди легкий халатик, который мало что скрывал. Я видел ее крупкие, округлые плечи, на которых наблюдались тонкие бретельки ночной сорочки. К слову, она была короткой, открывая обзор настроенные длинные ноги. «Куда пялишься?» — зашипела девчонка. Она стояла возле шкафа, напротив своей кровати, рядом с которой я и вышел из пространственного перехода. «Был бы на что пялиться!» Пожал я плечами, стараясь как можно правдоподобнее изобразить равнодушие. Вот только мне это не удалось. «Ты... Фу!» брезгливо скривилась девчонка. «Ты возбудился? Мерзость какая! Чёртова связь!» Стиснул зубы до ломоты в дёснах, понимая, что отнекиваться бесполезно. «Я молод, если ты не заметила!» Непринужденно пожал плечами, складывая руки на груди. «А ты полуголая! Неудивительно, что мне хочется тебя!» «Замолчи!» Взревела Тиара, сверкая своими синими глазищами. «Ненормальный!» Если бы я не захотел тебя, вот тогда бы меня можно было назвать ненормальным. Тя разлилась, причем сильно. Накинешь уже на себя что-нибудь, нет? Я вопросительно вскинул бровь, издевательски улыбаясь. Илье пришлось по душе, что мое тело хочет тебя. Придурок! сорвалось оскорбление с губ девушки, которая, не отводя ненавистного взгляда, быстро облачилась в шелковый халат, затягивая поясок Натальи. Она уже не первый раз обзывала меня, и подобное, конечно же, было недопустимо, но что-то подсказывало, что мои просьбы фильтровать речь будут не услышаны, а угрозы проигнорированы. Тиара знала, ничего я ей не сделаю, вот и творила все, что ей вздумается. «Зачем пришел?» — обратилась ко мне девушка. Мое присутствие не давало ей покоя. «Ты позвала». Я снова и снова скользил по ее телу взглядом, отслеживая наличие ранений, но таковых не наблюдалось. «Что за бред?» — фыркнула Тиара, откинув свое копнувало за спину. «Сдался ты мне больно». «Аналогично», — кивнул я, шагая вперед. «Ты? Ты что это задумал?» Мгиана заметно занервничала от моего приближения, но бежать не спешила, как было вчера на улице. «Твой живот». Я остановился в метре от девушки. «Что с ним?» «Сейчас я со всей уверенностью мог сказать, что боль, которую ощущал, была не моей». Если бы она принадлежала мне, то Тиара мгновенно накинулась бы на меня с расспросами, проклиная, на чем свет стоит. Но девчонка молчала. «Не твоего ума дело, ясно?» Магиана упрямо поджала губы, не желая отвечать на мой вопрос. «Из-за тебя страдаю я!» Не выдержал. Всего секунды одним шагом срезал расстояние между нами. Синеволосая шарахнулась назад, но я вовремя успел схватить ее за руку. «Пойдем!» цепко удерживая тонкое девичье запястье, повернулся к тиаре спиной, утягивая ее за собой к формирующемуся порталу. «Куда?» — упиралась она. «Ко мне домой». «Что?» — ее брыкания стали в разы сильнее. «Я покажу тебя нашему лекарю». «Не надо». «Почему?» — резко повернулся лицом к источнику моей головной боли, и не только ее, наблюдая широко распахнутые глаза, ощущая жгучий стыд, принадлежащий не мне. «Что такое?» спросил мягче, хотя далось это с трудом. «Ничего», упрямилась Тиара. «Я сама разберусь с этой болью. Ясно тебе? Не нужно меня никуда тащить, и уж тем более к себе домой. А вдруг это что-то серьезное?» Не собирался сдаваться и уступать. «Были бы мы не связаны, чихать я на тебя хотел. Я чувствую все, что чувствуешь ты, и мне это не нравится». «А мне нравится?» Взорвалась Магиана, стремительно выдергивая свою руку из моего захвата. Я сказала, скоро боль пройдет. «Черт из два!» — рыкнул я. «Ты чем-то больна?» «Боги, только этого не хватало. Небеса связали меня с болезненной. А если это и мне передастся?» «Не передастся. Да с чего ради такая уверенность?» Меня разрывали эмоции, я буквально задыхался ими, не в силах разобраться, которые из них мои, какие принадлежат Тиаре. «Ну ты истеричка!» Дыхание девушки было частым, а пальцы сжаты в кулаки. Если честно, посетила мысль, что и сейчас она чем-нибудь приложит меня. Тем более, что ей это было под силу. «То, что происходит со мной, тебе не грозит!» Злобно процедила она сквозь зубы. «Кто сказал?» «Я сказала!» Рыкнула девчонка, пресекая мой дальнейший словесный поток. «У меня начались критические дни, ясно тебе?» «Оу!» Я моментально заткнулся, ощущая себя самым настоящим идиотом. Смущение накрыло с головой, и оно бесспорно принадлежало мне. Вот тебе и Оу! Я выпила настойку, скоро боль отступит. А теперь ноги в руки и валяй сюда Майрон. Еще раз сунешь свой нос в мою комнату без разрешения, костей не соберешь. И мне плевать, что мы связаны. Ясно тебе?